Глава 11. Если не считать молитвы на борту спасательной лодки, я никогда не молилась. Я сижу в больничной часовне и размышляю, есть ли какие-то правила разговора с Богом. Надо просто сказать ему, чего я хочу, или надо заполнить что-то типа анкеты? Станет ли он вообще слушать кого-то вроде меня? Не то чтобы я не ходила в детстве в церковь. Я ходила, Когда я была маленькой, родители водили меня в воскресную школу. Но когда они открыли ресторан, мы стали очень редко ходить в церковь. Бизнес занимал всё их время, и посещение церкви сильно опустилось в их списки приоритетов. Тем не менее, я почти уверена, что верю в Бога, особенно после того, как увидела горошинку на узе. Разве такая замечательная способность, как способность вырастить внутри себя другое человеческое существо, стала бы возможной, если бы не было какой-то могущественной силы, которая всем этим управляет? Я верю, что в мире есть вещи, которые нельзя объяснить с точки зрения науки. Я верю, что если ты хороший человек, с тобой произойдет что-то хорошее. Последнее убеждение разбивается в дребезге, когда я думаю о том, Что Ирен сейчас безжизненно лежит в палате в этой больнице. Она лучший человек из всех, кого я знаю. Она и мухи не обидит. Она принимает людей со всеми их недостатками. Она не заслуживает того, что с ней происходит. Я бы не задумываясь поменялась с ней местами, если бы это можно было сделать, не навредив ребёнку. Я заключаю всевозможные сделки с Богом, лишь бы он сделал так, чтобы Ирен поправилась. Я вспоминаю ужас в голосе Гриффина, когда я, немного успокоившись, позвонила ему по пути в больницу. И эгоистично размышляю, будет ли когда-нибудь в этом мире человек, который так же отреагирует, если что-то случится со мной. В голосе Гриффина я услышала беспомощность. Я почувствовала, что слёзы катятся у него из глаз. Я знала, что в его голове проносятся воспоминания обо всех ужасных минутах, которые он уже пережил с Эрин и со своей мамой. Грифин сидит в зале ожидания, чтобы не тратить ни секунды, когда его позовут к Эрин. А я отсиживаюсь в часовне. Не только Грифин, но и почти вся семья Эрин приехали в больницу. Так что я всё равно буду последней, кого к ней пустят. Родные Эрин время от времени заходят в часовню, утешающе кладут руку мне на плечо или молчаливо выражают мне своё сочувствие. прежде чем помолиться я пытаюсь утешить их но как ни странно кажется они считают что это меня надо утешать когда они со мной разговаривают они смотрят на мой живот все они знают нашу историю как и я все они испытывают жалость к ребёнку который возможно лишится матери но они всё равно хвалят меня за то что я делаю никто из них не понимает что я этого не заслуживаю Когда в часовне не осталось никого, кроме меня и Джейн, старшей сестры Эрен, она подходит и садится рядом со мной. Некоторые из твоих друзей тоже пришли. С тех пор, как ты появилась в жизни Эрен, она познакомилась со множеством замечательных людей. Я давно не видела, чтобы её окружало так много людей. Со школы. Это очень важно для неё. И не только из-за ребёнка. Я пожимаю плечами. потому что я не заслуживаю этих слов. Можешь мне это объяснить, спрашиваю я. Я никогда не понимала, почему к такому хорошему человеку, как Эрин, не выстраивается очередь из людей, которые хотят стать её друзьями. Она так хорошо ко всем относится, но она кажется одиночка, да? Джейн кивает. Эрин действительно одиночка. То есть была, пока не появилась ты. Но так было не всегда. Да, она рассказывала, что её внешность отпугивает других женщин, и поэтому ей трудно заводить друзей. Джейн смеётся. Это она тебе сказала? Она изумлённо качает головой. У Эрен могло бы быть столько друзей, сколько бы она пожелала. Женщины выстроились бы в очередь, чтобы попасть в её мир. Но ещё со школы, после того, как все её подруги без оглядки сбежали от девушки с раком, она неохотно подпускала к себе людей. Она хорошо ко всем относится. И люди всё время пытаются с ней подружиться. Но она всех отталкивает. Ты первая, кого она подпустила к себе за долгое время. Я смотрю на свой живот. Но ей вообще это пришлось, Джейн. Вовсе нет. Она вовсе не обязана была с тобой дружить только потому, что ты суррогатная мать её ребёнка. Она рассказывает о тебе так, словно ты её родственная душа. Я знаю, что у вас были очень разные жизни, но она чувствует с тобой связь, связь, которую она не чувствовала больше ни с кем, пожалуй, даже с Грифином. Она любит тебя, как сестру, Скайлер. Слёзы текут у нас обеих из глаз, а Джейн продолжает. И что бы тут ни случилось, мы всегда будем считать тебя частью нашей семьи, нашей сестрой. Эрин считает меня сестрой Я смотрю на крест в углу комнаты, рядом с символами других религий. Сестра никогда не поступила бы так, как я. Сестра ни на секунду не захотела бы того, что принадлежит другой сестре. Сестра никогда не пала бы так низко, как я. У Эрин есть поразительная способность видеть людей насквозь. Джин мягко кладёт ладонь мне на руку. Иногда она видит то, чего люди сами в себе не замечают. Не надо себя недооценивать, Скайлер. Эрин верит в тебя. Джейн встаёт с места и выходит из часовни. А я думаю, неужели я сказала эти фразы про сестёр вслух? Я размышляю про последние несколько месяцев, когда Эрин уже стала частью моей жизни. Это время было лучшим в моей жизни, даже несмотря на неподобающее желание, которое я испытываю к её мужу. Я клянусь, что сейчас Прямо в эту секунду начну делать всё, чтобы стать тем человеком, которым Эрин меня считает. Я заставлю себя относиться к Грифину как к другу. Я стану смотреть на него и думать о нём так, как следует хорошему человеку. Я обещаю себе и Богу, что стану достойна Эрин. Стану той, кем она меня считает. Я буду её лучшей подругой, её сестрой. Я даже не знаю, сколько времени я здесь просидела. Кто-то садится на пустую скамью у меня за спиной. Я слышу тихое всхлипывание. Я знаю, кто это. Я всегда знаю, когда он рядом. Я оборачиваюсь, поражённая увиденным. Тяжело дышу, подозревая худшее. Глаза у Гриффина покраснели и припухли, а морщины у него на лице стали глубже. Его щёки мокрые от слёз. который он больше не вытирает. Он кажется сломленным. О, Боже. Она Нет. У Грифина прерывается голос. Он откашливается. Она хочет тебя увидеть. Я ненадолго расслабляюсь и чувствую радостное оживление, но вдруг осознаю, что что-то не так. Если Эрен в порядке, то почему Грифин выглядит совершенно сломленным? Что происходит? Она хочет увидеть сначала тебя, а потом всех остальных, хрипит он. Я уже был у неё, но теперь она ждёт тебя. Она в палате 817. Иди к ней. Не говоря больше ни слова, Грифин встаёт и выходит. Я не знаю, что делать. Прыгать от радости от того, что Эрин жива, бояться того, что меня ожидает в палате 817. Я нерешительно поднимаюсь со скамьи и медленно иду к двери. Я смотрю на часы и понимаю, что провела в часовне несколько часов. Я оглядываюсь на распятие и произношу последнюю молитву. Я поднимаюсь на лифте вместе с другими посетителями, навещающими своих близких. Мысленно ругаю себя за то, что не зашла в магазинчик за цветами или шариками, как они. Я так спешила к Эрин что совсем забыла про правила посещения, согласно которым мне надо было принести с собой символ своих наилучших пожеланий. Я обещаю себе, что пошлю ей огромный букет белых лилий, как только выберусь из больницы. Я нахожу палату 817 и останавливаюсь у полуоткрытой двери. Я ненадолго прислушиваюсь, как будто то, что я услышу, может подготовить меня к тому, что меня ждёт внутри. Тишина. Я делаю глубокий вдох, потом ещё один. Когда я захожу в палату, увиденное меня поражает. Эрин сидит в постели. Она выглядит как обычно, если не считать безвкусной больничной одежды вместо её дизайнерских нарядов. Она причесалась и накрасилась. Она выглядит совершенно не так, как выглядела всего несколько часов назад, когда я вхожу Её лицо озаряет улыбка. Эта улыбка подтверждает, что всё сказанное Джейн правда. Только члены моей семьи так на меня смотрят. Теперь я уверена. Эрин, моя семья. Ноги несут меня к ней так быстро, что я чуть не падаю на кровать. Я крепко обнимаю её, что для меня не свойственно. Ты меня до чёртиков напугала, Эрин. Она кивает мне в плечо. Знаю, Прости. Это, наверное, было ужасно. Это случалось только один раз, когда Грифин был в Африке. Я надеялась, что ты не так обо всём узнаешь. Я отстраняюсь, но не отпускаю её плечо. Узнаю что? Что у тебя эпилепсия? Ирина вздыхает. Я ищу в её глазах ответ, но не нахожу. Я хочу, чтобы она сказала, что у неё какой-то тиковинный вирус. от которого у неё случился припадок. Но ей дали антибиотики, и теперь ей лучше. Или что она когда-то ударилась головой, от чего у неё произошло небольшое кровоизлияние в мозг. Но его теперь нашли и устранили. Но ответ, который горит внутри её глаз, совсем другой. Он гораздо хуже. Что происходит? Эрин, ответь мне. Грифин совершенно раздавлен. Так что это наверняка что-то плохое. Твой рак вернулся. Эрин берёт меня за руки. И да, и нет. Она отпускает одну руку, похлопывает по кровати рядом с собой и двигается, чтобы я села рядом. У меня опять рак, но не тот, что был раньше. У меня перехватывает дыхание. О, Боже, Эрин, только не это. Я снова обнимаю её. Её слёзы скатываются по моим щекам на её волосы. Я вспоминаю всё, что она рассказывала про её первый раз, когда у неё был рак, и повторяю ей: "Ты уже справлялась с этим раньше. Ты такая сильная. А в этот раз тебя будет поддерживать гораздо больше людей. Мы никуда не денемся. Можешь не сомневаться". Эрен кивает. "Знаю. Я люблю вас за это. Но на этот раз всё иначе, Скайлер". В каком смысле иначе, спрашиваю я. Давай я расскажу всё по порядку. Ирина откидывается на подушку и устраивается поудобнее. Она держит мою руку, словно это спасательный трос. В школе, до того как мне поставили диагноз, я знала, что что-то не так. Были очень незначительные проявления: немножко побалит здесь, немножко там, но я была молода и думала, что всё пройдёт. и я буду жить вечно. Поэтому, когда несколько месяцев назад у меня появились похожие ощущения, я была не готова услышать, что мне придётся пройти через это ещё раз. Несколько месяцев назад я крепко зажмуриваюсь, надеясь, что всё это окажется сном. Ты знала об этом несколько месяцев назад и никому не сказала? «Можно я договорю?» упрекает она меня и игриво подмигивает. Я киваю, и пожимаю её руку. Через несколько недель после того, как мы узнали, что ты беременна, у меня начались головные боли. Они бывали у меня раньше, когда у меня началась менопауза. Поэтому я не придала им большого значения. Потом стали происходить и другие вещи. Слабость в правой руке. Мне стало иногда сложно вспомнить какое-нибудь слово, и иногда кружилась голова. Я прокручиваю в мозгу все случаи, когда я была с ней, но просто не обращала на всё это внимания. Когда она чуть не потеряла сознание у меня на диване, когда она не могла вспомнить какое-нибудь слово, но я решила, что это из-за алкоголя или эмоций. Когда она не могла поднять кошелёк в магазине одежды для беременных. Мне надо было что-то сказать. Я всё это замечала, Но находила для этого другие объяснения. Прости. Если бы я тогда не смолчала, может, ты бы обратилась за помощью раньше? Эрин качает головой. Нет, не обратилась бы. У меня была стадия отрицания. Даже когда симптомы усилились, и я уже точно знала, что что-то не так, я пошла к врачу только когда грифину ехал. Тогда у меня случился первый приступ. Я закрываю рот рукой, чтобы сдержать рыдания. О, боже, мне так жаль. Я должна была быть с тобой. Я должна была быть с тобой, когда Грифин уехал. Ты ни в чём не виновата, Скайлер. В любом случае, Джейн была со мной, когда это случилось. Она позаботилась обо мне и убедилась, что я пошла в больницу. Джейн всё знает? Эрин кивает. Вся моя семья знает. Я взяла с них клятву, что они будут хранить молчание. Я недоумённо хмурю брови. Потом до меня доходит, что Джейн не выглядела столь же подавленной, как я или Грифин. Она утешала меня в часовне, хотя всё должно было быть наоборот. Грифин тоже не знал, да? Я только что его видела. И ни за что не поверю, что он знает об этом уже больше месяца. Почему ты ему не сказала? Почему ты не сказала мне? Я могла бы ходить с тобой на лучевую или химиотерапию или что там ещё. Я люблю её длинными густыми волосами. В этот раз ты хотя бы не потеряла волосы. Это уже кое-что. Во-первых, нет. Я ничего не сказала Грифину. Он обо всём узнал только сегодня. Я так хотела. Я не хотела, чтобы он жалел меня и ходил вокруг меня на цыпочках, как в прошлый раз. Я хотела, чтобы вы с Грифином узнали об этом только когда это станет действительно необходимо. Я не хотела вас обременять. И в этот раз не будет ни лучевой, ни химиотерапии. Эрин прикрывает глаза и делает глубокий вдох. Моя болезнь неизлечима, Скайлер. Я умру. Неизлечима? Слёзы бегут у меня из глаз, и я не успеваю их вытирать. О, Боже. Нет. Плачу я, уткнувшись ей в плечо, и снова обнимаю её, словно пытаясь удержать, удержать её здесь. в этом мире. Настолько, насколько смогу. Я обнимаю ее, пока у меня не устают руки. Все это время я мысленно прошу у нее прощения со все те ужасные вещи, которые я сделала, из-за которых все это происходит. Эрин позволяет мне плакать, пока у меня не высыхают слезы. Я тяжело дышу и икаю, потом, наконец, восстанавливаю дыхание. Я поднимаю взгляд и вижу, что щеки Эрин мокры от слез. Расскажи мне всё. Я хочу знать всё. Может, можно что-то сделать? Ничего нельзя сделать. У меня глиобластома четвёртой стадии. Это неоперабельная опухоль мозга. Смертность от неё составляет сто процентов. Всё моё тело напрягается. Эрин, тебе всего двадцать семь лет. Ты ещё так молода. Не может быть, чтобы ничего нельзя было сделать. Это случилось из-за того рака, который у тебя был раньше. Он распространился в мозг. Глиобластома это медицинская загадка. Как правило, для них нет никакого объяснения. Они не появляются из-за другого рака. Есть небольшая вероятность того, что глиобластома была вызвана лучевой терапией, которую я проходила в 18 лет. Но точно никто не знает. Это просто одна из редких необъяснимых вещей. которые иногда происходят. «Разве нельзя сделать операцию, чтобы ее вырезать?» «Можно было бы сделать операцию и удалить часть опухоли. Но она вернется. Они всегда возвращаются. И я не хочу провести последние месяцы своей жизни, восстанавливаясь после операции на мозге». «Месяцы?» — восклицаю я и снова начинаю всхлипывать. Эрин кивает. «Как ты можешь быть такой спокойной?» — кричу я. Почему ты не хочешь с этим бороться? Должен же быть какой-то способ продлить тебе жизнь. Можно же принимать лекарства или что-то подобное. Как ты можешь просто сидеть здесь и спокойно рассказывать мне, что тебе осталось жить всего несколько месяцев? Что с тобой не так, чёрт побери? Эрин улыбается. Она мне улыбается. Она умирает, но всё равно улыбается. Скайлер У меня было полтора месяца, чтобы с этим смириться. Я уже отгоревала. Я прошла через все стадии принятия смерти. Несколько недель я злилась, отрицала и жалела себя. Вы с Грифином узнали об этом только сейчас, поэтому вам понадобится время, чтобы достичь того состояния, в котором я нахожусь сейчас. Я вспоминаю, что происходило полтора месяца назад после ультразвука. Ирина стала отстранённой. Грифин поехал в Африку. Я думала, что она паникует из-за ребёнка. Грифин тоже заметил, что Ирина изменилась. Это продолжалось несколько недель, а потом она начала делать всякие безумные вещи: таскать меня по местам, в которых она никогда не была, делать странные комментарии про то, что ей никогда не доведётся сделать, я никогда не достигну такого состояния, я никогда не смогу принять того факта, что ничего нельзя сделать. Должно же быть хоть что-то. Разве ты не хочешь хотя бы попытаться дожить до рождения ребёнка, твоего ребёнка? Я хватаю её руку и кладу на свой всё ещё небольшой животик. Есть курсы химиотерапии, которые можно было бы попробовать. Они могли бы продлить мне жизнь на пару месяцев. Могли бы. Но у всего есть своя цена, Скайлер. Я не хочу провести всё время, которое мне осталось от дурманяние лекарствами, в постоянной рвоте и без волос. При химиотерапии так много побочных эффектов, что качество моей жизни стало бы просто ужасным. Даже если бы я каким-то чудом дожила до родов, я бы скорее всего даже не осознала, что происходит. Но это хоть какая-то возможность, умоляю я её. Разве ты не хочешь подарить ребёнку хотя бы возможность познакомиться с тобой? Нет. категорично произносит она Я хочу хорошо себя чувствовать столько, сколько это возможно Мне дают стероиды, чтобы убрать отёк, вызванный опухолью. Это должно облегчить некоторые из моих симптомов, но это не продлит мне жизнь. Лекарства просто сделают её чуть менее неприятной в конце. Я всё ещё в шоке, с трудом подбирая слова произношу. И как мы узнаем, когда этот конец может настать? Мне сказали, что это может произойти в любой момент. Но когда это случится, всё произойдёт очень быстро, скорее всего, за пару недель. Я так хочу. Я не хочу растягивать свои страдания, ваши страдания ради возможности пожить ещё несколько дней или недель. Даже если это означает, что я не увижу ребёнка. Я хочу умереть быстро и мирно. Я не хочу, чтобы Грифин запомнил меня в состоянии овоща, как это произошло с его мамой. Она умирала несколько месяцев. А Гриффин наблюдал, как она медленно угасала. «Я этого не хочу, и я надеюсь, что вы будете уважать мое желание. Мои родные на это согласны. Я умру, и всем нужно с этим смириться. Я снова закрываю рот рукой, чтобы не разрыдаться». И тут вспоминаю, что сказала ей на пороме. Ты не упадёшь замертво, когда станешь матерью. О, Боже, Ирина. Прости, что днём сказала тебе, что ты не умрёшь. Я просто бесцеремонная свинья. Сможешь ли ты меня простить? Мне не за что тебя прощать. Ты ни в чём не виновата. Твой комментарий был совершенно уместен, учитывая то, как я себя вела. Не вини себя за это. Не вини себя ни за что, Скайлер. Но я прошу твоей поддержки. Твоя поддержка мне особенно нужна. Я смотрю на свой живот. Но как же ни о чём не волнуйся. Всё образуется, говорит она. Мы ещё поговорим завтра. А сейчас мне надо отдохнуть и позаботиться о будущем. Есть несколько вещей, которые мне надо сделать, прежде чем я уйду. И мне понадобится твоя помощь. Что угодно. Признашу я сквозь слёзы. Я сделаю для тебя что угодно, Эрин. Мне нужно, чтобы ты поговорила с Грифином. Вам придётся справляться с этим вместе. Мои родные будут вас поддерживать, но вам надо опираться друг на друга. Иди. Найди Грифина и вместе подумайте, как вы с этим справитесь. Я киваю и в последний раз обнимаю её. А теперь иди. Я устала. Мне нужно набраться сил для всей этой фигни, которую я собираюсь вместе с тобой сделать. Я заставляю себя улыбнуться, потом встаю и надеюсь, что мои дрожащие ноги смогут вынести меня из палаты. Я бросаю последний взгляд на Эрин. Она опускает тяжёлые веки и погружается в мирный сон. Как она прекрасна. Даже то, как она справляется со всем этим, прекрасно. Я клянусь, что сделаю всё, что в моих силах, чтобы оставшееся ей время было наполнено любовью, смехом и дружбой. Я сделаю всё, о чём бы она ни попросила, что угодно.